Глава 17. Я делаю все, что в моих силах, и это добрые дела. Джонни Митчелл. Свободный человек в Париже. В Париже Лорен с головой погрузилась в работу. Проводила совещания, приходила рано, уходила поздно, часто последний, выкладывалась до полного отупения, а дома устраивалась перед телевизором в большой гостиной на авеню Барбе-Доравельи, и без всякого аппетита клевала какую-нибудь незатейливую еду. В субботу и воскресенье она до изнеможения бегала вокруг марсова поля или сквера на авеню Дубрютой, ее не пугали ни дождь, ни ветер. Лорен отвергала все приглашения, предпочитая этому ТВ-запой. Она смотрела сериалы целыми сезонами, ее выручали стриминговые сервисы Netflix, OCS и Канал Плюс. В ней что-то изменилось. Лео Ван Мегерен нанес ей последний удар отбойным молотком, довершив подрывную деятельность таинственного преследователя. Шли дни, молодая женщина стремительно увидала, и два поля, незаметно наблюдавшие за ней, то и дело переглядывались с растущей тревогой и, в конце концов, решили вмешаться. Однажды в дождливую сумолочную погоду какой Париж часто радует горожан, они дождались, когда все покинут здание на авеню де ла и пришли в кабинет Лорен. Оле Андрей Суламе был, как всегда, кричащий элегантин, сшитым на заказ костюме в дипломатическую полоску, пестром галстуке, с платочком в тон в кармане пиджака и швейцарскими часами Патек Филипп Наутилус на браслете из золота и стали. Длинный бледный Поль Буржин одетый во все черное, напоминал протестантского пастора. Лорен оторвалась от бумаг и напряглась. «Что с тобой происходит?» — хором спросили мужчины. «Мы обеспокоены», — заявил Полианри Саламе. «Сильно обеспокоены», — подхватил Поль Буржин. «Это фигура речи», — добавил первый. Эвфемизм поддержал второй. «Чем именно вы обеспокоены?» «Тобой!» «Да, дорогая, именно так». Это напоминало номер эстрадного дуэта. Дюпона и Дюпона, Када и Оливье, Амара и Фреда. «У меня все хорошо», — сказала Лорен. «Ты совершенно в этом уверена? После Нью-Йорка ты изменилась, стала угрюмой?» «Да-да, именно так, значительно угрюмее», — покивал головой буржин. «Дело в том ужасном случае в Центральном парке». Хочешь посетить психотерапевта? У нас есть очень хороший. Не просто хороший, великолепный. Лорен улыбнулась. Не волнуйтесь, все будет в порядке. Мне просто нужно время. Совсем немного. Ты ведь знаешь, что мы рядом? Спросил Поль Андри Саламе. Знаешь, да? Мы всегда будем рядом с тобой, пообещал Поль Буржин. Мы помним тебя вот такой. Ты едва доставала нам до колена. Для наглядности Поль Саламе сопроводил слова жестом. «Все наладится», — пообещала Лорен. Этим вечером она ушла раньше обычного. Лорен задыхалась. Участливость двух двухполия злила ее, как и взгляды окружающих. Она шла к своему «Фиату 500», который оставила на улице пергалес На метро и автобусе она ездить перестала. Повсюду в общественных местах Лорен казалось, что за ней следят, и она старалась их избегать. Да, это паранойя. Но паранойя сейчас сильнее всех остальных эмоций. Стемнело, в Париже шел дождь. Лорен издалека заметила задворником, вспучившуюся от воды бумажку. Штрафная квитанция, рекламная листовка или флаер Она приподняла щетку и прочла напечатанные крупным шрифтом слова. «Таймс, Нью-Роман, 26 или 28», — определила она. «Ты выпуталась в Нью-Йорке? Во второй раз не выпутаешься». У Лоренза дрожали ноги, кровь забарабанила в ушах. и пришлось на несколько секунд опереться на мокрую крышу своего йогуртового горшочка на колесах. И стало трудно дышать, на лбу выступила испарина. «Или это дождь виноват?» На сей раз придется рассказать двум Полям. Дело зашло слишком далеко. Они придумают, как поступить, к кому обратиться. Найдут толкового полицейского или бандита. Лорен посмотрела в сторону авеню де ла Гранд-Арме. Машины ехали медленно, с включенными фарами. Людей поблизости не обнаружилось. Она вернулась в здание. — Что за бредовая история? — воскликнул Поль Анри Саламе. «Да, что это еще за бред?» — возмутился Поль Буржин. «И ты не обратилась в полицию? Неужели ты не пообщалась с полицейскими?» Лорен перевела взгляд с Поля на Поля, вздохнула и подтвердила. «Пока нет». «Почему?» «Они все равно не стали бы ничего делать, пока не случилось нападение. У них и без того полно работы». Поль Анри Саламе покрутил бокал с коньяком, и процедил сквозь зубы, не глядя на Лорен. «Нападение случилось». «Вот именно случилось», — поддержал коллегу Поль номер два, пивший черный кофе, несмотря на поздний час. «Не здесь, а в Нью-Йорке. Наших сыщиков вряд ли заинтересует ночное происшествие в Центральном парке, как не заинтересовало оно и копов в Штатах». «Ты сказала, какой-то мужчина пришел тебе на помощь?» Лорен опустила голову, прячась смятение от крестного. «Повезло», — прокомментировал Поль Анри. «Как посмотреть?» — подумала она. «Я бы это везением не назвала». «Подумаю, что можно сделать», — добавил он. «Есть одно агентство, там работают очень опытные детективы». «Да, они очень». «Достаточно, Поль», — оборвал партнера Соломе. Она дрожащими руками заперлась на все замки и прошла в огромную пустую квартиру. Свет уличных фонарей не разгонял темноту, и она задернула шторы, зажгла все лампы и даже включила телевизор для фона. Слова Поля Анри разбудили тягостную мысль о Лео Ван Рана даже не подсохла. «Где ты, Лео? Чем сейчас занят?» Лорен не обманывала себя. Воспоминание об американце превратилось в наваждение. Да, она злится на него, но возненавидеть не может. Не получается и все тут. Но зачем этому человеку затевать подобную кутерьму ради банального перепихона? Ее собеседник той ночью был искренен, он не притворялся. Что-то случилось. Но что? Она бы душу продала, чтобы узнать, понять. Но сейчас нужно решать другую проблему, срочную и опасную. «У меня нет слов, старик!» — гонза покачал головой. По глазам друга Лео понял, какую горюстную муку тот испытывает. «Иисус Мария Иосиф, меня это убивает, понимаешь, парень? Тебе страшно?» Взгляд Лео, обращенный на Гонзо, был отстраненным, задумчиво-туманным. «До смерти». «До усрачки», — ответил он будничным тоном, каким человек сообщает «есть хочу». «Ты уверен, что в тюрьме не ошиблись?» Они находились в восточном Гарлеме, который люди вроде Гонзо зовут испанским Гарлемом или Эль Барио, в двух шагах от его дома, расположенного на пересечении парка авеню и 106-й улицы. Лео и гонза смотрели сквозь снегопад на многоцветные теги «Зала славы граффити» во дворе учебного центра Джеки Робинсона, открытого в этот день для публики. «Нет, гонза сказал, наконец, Ван Мэйгерен. «Они не могли ошибиться». Родителям рассказал. Тот же ответ. Гонзо удрученно смотрел на теги «Не види их». «Деньги нужны». Лео подумал было о Ройсе Патридже третьем, но расклад изменился. Ройс Патридж третий мог причинить ему очень большой вред, но письмо, полученное в то утро, когда он расстался с Лорен, все изменило. Раз и навсегда. Необратимо. Пока нет. Зак даст мне деньги за две проданные картины, на них я продержусь несколько месяцев, то есть до... «Нет, прошу тебя, не произноси это вслух!» — воскликнул Гонзо, тряся головой. «Пресвятая Дева Мария и все ангелы небес! Серьезно, если я хоть что-то могу сделать, не бы так хотелось помочь!» Лео попробовал улыбнуться. «Да чего же сентиментальным ты иногда бываешь?» Гонзо ткнул друга кулаком в плечо и выдавил из себя невыносимую несчастную улыбку. «Хорош болтать, Лео Ван Мейгерен!» «Нечего разыгрывать передо мной крутого парня. Как говорит альпачина в пути Карлита, если уж начались неприятности, от них не уйти». «Не точно цитируешь, приятель», — усмехнулся Лео. Он повернулся к гонза и увидел, что бывший морской пехотинец вот-вот развалится на куски. Глаза у того были красные, рот кривился в тоскливой муки «Правда?» — жалобно спросил он. «Плевать. Моя версия лучше. Дьявольщина, Лео, друг мой!» Гонзо опустил глаза, пытаясь не заплакать. Потом спросил, «Есть новости от той девушки? Лорен? Забудь.